Аукцион, устроенный в ввиду викторианского стиля мебели, Нью Джобсона, собрал гораздо больше публики, чем похороны, хотя кухарка и Смизер не пришли, так как Сомс вызвался сам доставить им желанное. Присутствовали Уинифред, Юфимия и Фрэнси, прикатил Юстас в собственном автомобиле. Миниатюры, барбизонцев и рисунки Дж.Р. заранее купил Сомс. Реликвии, не имеющие рыночной ценности, были вынесены в боковую комнату для членов семьи на случай, если кто пожелает взять что-нибудь на память. Остальное пошло с молотка. Торги обличались почти трагической вялостью. Ни один предмет обстановки, ни одна картина, ни одна фарфоровая статуэтка не отвечали современному вкусу. Калибри осыпались, как осенние листья, как только их вынули из шкафа, где они красовались 60 лет. Сомсу больно было видеть, как стулья, на которых сидели его тетки, рояль, на котором они почти никогда не играли, книги, корешки которых они разглядывали, фарфор, с которого они стирали пыль, портьеры, которые они раздвигали, коврик, который грел им ноги, а главное кровати, в которых они спали и умерли, Переходили в руки мелких торговцев и хозяев из Фулхема. Однако что можно было сделать? Скупить самому все вещи и свалить в чулан? Нет, они должны пережить судьбу всякой плоти и всякой мебели, служить, пока не придут в разрушение. Но когда выставили кушетку тети Энн и уже готовились пустить ее с молотка за 30 шиллингов, Сомс вдруг выкрикнул «пять фунтов!» Произошла большая сенсация, и кушетка досталась ему. Когда закончилась распродажа в душном аукционном зале и рассеялся по Лондону этот викторианский прах, Сомс вышел в туманный свет октябрьского дня с таким чувством, словно умер последний уют старого мира, и в самом деле вывешена дощечка, сдается в наем. На горизонте революция. Флер в Испании, от Аннет никакой радости, и нет больше дома Тимати на Бейс рот В унынии в досаде отправился Сомс в Гаупинорскую галерею. Там были выставлены акварели Джолиона Форсайта. Сомс прошел поглядеть на них и пофыркать. Это доставит ему некоторое удовольствие. А Джун к миссис Велдарти. От неё к Велу, от Велла к Уинифриду, а от Уиннифрид к Сомсу так просочилась молва, что дом, роковой дом в Робин-Хилле, продаётся, а Ирен едет к сыну в Британскую Колумбию или куда-то еще. На одно сумасшедшее мгновение у Сомса мелькнула мысль, а почему бы мне его не купить? Я предназначал его для своей... Но мысль тотчас была отброшена. Слишком мрачное было бы торжество. Слишком много связано с этим местом воспоминаний, унизительных и для него, и для Флер. После всего, что случилось, Флёр никогда не стала бы там жить. Нет, пусть дом достанется спокойно какому-нибудь Перу или спекулянту. С самого начала сделался он яблоком раздора, раковиной таящей в себе моллюска вражды, А с отъездом этой женщины он превратился в пустую раковину. Продается или сдается в наем? Духовным взором Сомс видел уже доску с такой надписью, водворенную высоко над увитой плющом стеною, которую он сам построил.